психотерапевт. Не сработал будильник. Такое бывает. Совершенно рядовая ситуация. Но именно сегодня это оказалось тем самым пусковым моментом, с которого все пошло не так. Случись это в любой другой день, не произвело бы такого впечатления. Но в понедельник... С самого детства понедельники воспринимались как старт, начало, день, задающий тон всей недели. Может, потому что именно утром в понедельник приходилось идти сперва в детский сад на пятидневку, а потом каждое утро в школу-интернат до субботы. И в каком настроении проснешься в понедельник, так и идет вся неделя. Опоздание становилось катастрофическим, но если еще и отказаться от ежедневных ритуалов, помогавших настроиться на работу, можно вообще никуда уже не ехать. Пришлось звонить Маше, и просить перенести первого пациента на любое удобное для него время в другой день. Как назло, вызвать такси оказалось тоже делом сложным. В понедельник с утра опаздывали, видимо, многие, потому свободных машин не было, а предлагаемое время ожидания граничило с безумием. Общественный транспорт в таких условиях выглядел совсем кошмаром, но другого выхода просто не было. Добираться до офиса пришлось, изнемогая от посторонних запахов, звуков и катастрофической близости чужих тел. Вот это последнее было особенно невыносимо. Как жаль, что в офисе нет душевой кабины. Может, всё-таки сделать её? Ведь мне предлагали во время ремонта. Да, было глупо отказываться. Нужно что-то всё-таки решить, невозможно вот так». «Теперь весь день буду думать, что от меня разить чужим потом и духами». В офисе первым делом пришлось выхватить из стола большую упаковку влажных салфеток и бежать с ними в туалет, где в тесной кабинке обтереться как возможно. Стало чуть полегче, осталось выпить чашку крепкого кофе и вернуть себе хоть какое-то подобие равновесия. «К вам посетитель!» — прожурчал по интеркому голос Маши, Но дверь уже распахнулась, и на пороге возник Влад, бледный, с ввалившимися глазами и испаренный на лбу. «Помоги, помоги мне!» — прохрипел он и тут же рухнул на пол, потеряв сознание. «Маша! Маша! Принесите, пожалуйста, аптечку!» «Может, скорую?» — засуетилась она. «Нет, не нужно. Сами справимся. Положите все на стол» и можете пока заняться своими делами. Но, Маша, сделайте, как я прошу». Она оставила аптечку и вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Тащить Влада на диван оказалось тяжело. Неподвижное тело сделалось неподъемным. «Да, похоже, прием на сегодня нужно отменять совсем». «Маша, пожалуйста, обзвоните всех сегодняшних пациентов», и перенесите их на то время, которое они сами выберут, неважно. Сегодня приема не будет. Когда все сделаете, тоже можете идти домой». Влад не приходил в себя, но это, наверное, было даже к лучшему. Можно спокойно осмотреть рану. Она выглядела ужасно, края нагноились, повязка, наложенная кое-как, вся насквозь пропиталась сукровицей. Придётся вспоминать навыки первичной обработки. Хотя тут медлить нельзя, рана хоть и не глубокая, но уже грязная. Где ж тебя носило-то? И как ты оказался в моём офисе? Но главное, что мне теперь с тобой делать? Вести к себе? Как? На чём? Оставить здесь? Ещё лучше, не хватало привлечь внимание охраны. Что же мне делать теперь? Влад очнулся и застонал, пытаясь оттолкнуть руки, накладывавшие повязку. «Тихо, успокойся, я же хочу как лучше. Антибиотики нужны тебе. Нагноилось всё. Где ты был? Почему в таком состоянии?» «Не могу домой. Там в крови всё». «А с тебя что же? Подписку о невыезде не взяли?» «Взяли». «Ты идиот! Зачем же ты ко мне приехал, раз подписку дал? Тебя ведь теперь арестуют, а меня могут привлечь за укрывательство. Мне нужна помощь. Срочно! А потом я сразу уеду, обещаю. Просто поговори со мной. Тебе нужна не психологическая помощь сейчас, а вполне реальная хирургическая. У тебя ведь есть знакомые. Кто-то может дома... «Да ты спятил совсем! Как я объясню, почему ты с криминальной травмой в больницу не хочешь?» «Так и объясни. Травма криминальная, спецсообщение, то всё. Очень умно придумал. Ну, заплати в конце концов. Я тебе потом всё верну». «Да с чего ты вернёшь-то? Всеми твоими деньгами жена распоряжается. Тоже мне заёмщик». «Прекрати!» Влад скривил губы, И его красивое лицо исказило гримаса соотвращения. «Ты ведь о ней ничего не знаешь. Зато вот вижу резаную рану. Это тебя не касается. Ты психотерапевт, так поговори со мной!» «Влад, какой смысл разговаривать с человеком, который не готов работать над своей проблемой? А ты не готов, это же очевидно!» «Ты не в состоянии признать, что проблема кроется не только в ней, но и в тебе тоже. Ведь это ты позволяешь...» «Ну, я ведь прошу, хватит! Давай говорить о другом!» «Хорошо, давай. О чем?» «Дай мне совет. Я совсем растерялся и не знаю, что делать дальше. Милана в больнице, но у нее рана не опасная. Выпишут через неделю. А потом что делать?» «У тебя есть недели, чтобы определиться, хочешь ли ты продолжать жить так же, как до этого. В следующий раз ты можешь ударить ее сильнее, и тогда она умрет, а ты сядешь». Взгляд Влада сделался недоуменным. «Ты что? Ты что же думаешь, что это я ее?» «А это не так?» «Конечно нет!» Влад вцепился в волосы и вдруг расхохотался каким-то неестественным смехом. Так умело смеяться только Кику, наводя порой ужас на всех, кто ее не знал. «Ты серьезно считаешь, что я мог ударить ее ножом?» «Да какой же ты после этого психотерапевт!» «При чем тут моя квалификация? Есть объективные данные. Твоя жена госпитализирована после семейной ссоры с ножевым ранением. Кто, по-твоему, мог ее ударить? Ответ очевиден». «Нет!» — выкрикнул Влад, и попытался вскочить на ноги, но не смог. Сполз бессильно по спинке дивана. «Черт! Я не трогал ее! Она сама!» «Стоп, погоди! Что значит «сама»?» «Она ударила себя ножом в бок, а потом протянула нож мне!» «И ты, придурок, взял его? Взял, чтобы твои отпечатки на нем остались?» «Да тебя же посадят! Она этого и добивается!» «Не ори. Я протер ручку. Что же я совсем?» «Да что толку-то? Слушай, а давай ее в психушку закроем. Хочешь? У меня есть приятель в судебно-психиатрической экспертизе. Он поможет. Пусть посидит полгодика, выйдет шелковая». «Не смеем мне даже предлагать такое», — зашипел Влад, вцепляясь в подлокотник дивана. «Я ни за что не причиню ей вред». «Ну, смотрю, она с этим и сама неплохо справляется. Тогда остаётся только ждать, кого из вас двоих она прикончит раньше, себя или тебя. И что-то мне подсказывает, что второе». «Я зря приехал». «Видимо, да. А я уже жалею о нашем знакомстве». «Тогда какой же ты специалист?» — снова скривился Влад. «Расписываешься...» собственном бессилии, потому что понимаешь, что не можешь ничем помочь? Я не могу помочь тому, кто сам этого не хочет. Ты не желаешь осознать проблему. Так я-то что могу? А нет никакой проблемы, понимаешь? Я ее люблю. Ребенка тоже. Разве это проблема? О, ну все, опять начинается. Такое впечатление, что на него, как на попугая, периодически накидывают платок только попугай при этом замолкает, а Влад начинает нести чушь. Причем тут любовь, это скорее зависимость, болезнь. Ведь Влад временами выныривает из-под платка и понимает, что все в его жизни идет наперекосяк, и рано или поздно у этой истории неизбежно случится финал, который будет отнюдь несчастливым. Именно в такие моменты он пугается и бежит ко мне за помощью, потому что понимает. Нельзя так жить. Однако стоит мне начать как-то прорабатывать эту проблему, как Влад вновь ныряет под этот невидимый платок и начинает нагромождать словесную чушь, как забор, за которым прячется от меня. Это действительно тупик. Я ничего не могу сделать. Не вижу выхода. Ты останешься сегодня у меня. Сейчас я вызову такси, и мы поедем. Приема сегодня уже не будет». «Тебе? Я не могу ночевать у тебя. Да? А что такое? У меня же подписка!» «Ну, ты не слишком заботился об этом, когда ехал сюда. Всё, Влад, хватит. Я вызываю такси!» Влад немного успокоился только в квартире, когда увидел запертую на замок входную дверь, опущенные шторы в комнате, служившей кабинетом, свежее постельное бельё на диване. Он словно расслабился, поверил в то, что здесь с ним ничего плохого случиться не может. «Переночуешь здесь. Сейчас что-нибудь закажем. У меня холодильник пустой, совсем некогда. И попробую поискать кого-то среди знакомых, кто мог бы рану обработать». «От меня один дискомфорт, да?» — грустно улыбнулся Влад, присаживаясь на край дивана. «Это твоя жена так говорит обычно?» Иногда говорит, конечно. Скажи мне, ну неужели в твоей жизни никогда не было других женщин? Тех, что любили бы тебя и ценили. Ведь ты достоин лучшего. Ты же умный, интеллигентный, образованный. Влад махнул рукой и сморщился. Жест, видимо, отозвался болью в раненом боку. Ты серьезно думаешь, что все перечисленные тобой качества гарантируют счастье? Усмехнулся он невесело. «Любит не за это». «Да любит вообще ни за что. Но я вот что знаю совершенно четко. Нельзя любить того, кого ты не уважаешь. Нет уважения, нет любви. Понимаешь, что происходит в твоих семейных отношениях? Тебя там не любят, потому что не уважают. И в этом виноват только ты сам. Помнишь, как рассказывала мне о самой первой совместной поездке на отдых?» Тогда для тебя должен был прозвучать первый звоночек. Женщина, не считая с твоим мнением и с тем, как на тебя будут смотреть окружающие, устраивает истерику на рецепции отеля, да еще и пощечину тебя отвешивает. После такого нормальный мужик уходит и даже не оглядывается. А что сделал ты? А я сел в машину и повез ее в другой отель. Ты не понимаешь, я ее уже любил. Мне казалось, что это просто вспышка, нервный срыв. Такого больше не повторится. Влад потер пальцами переносицу. Ведь потом она вела себя нормально. Мы чудесно отдохнули. А потом она осмелела, стала закатывать тебе такие концерты регулярно, нащупывала границы, а когда поняла, что может делать все, что угодно, стала совершенно неуправляемой, да? Да, но ведь я тебе рассказывал, У нее было очень тяжелое детство, ее бил отчим, а мать никогда не заступалась. Ее из дома выставили в 17 лет, она была вынуждена сама добиваться всего, на вокзале ночевать. Заломила в висках. От этих разговоров, повторявшихся с регулярностью заевшей пластинки, всегда болела голова. Влад совершенно себя не слышал, не воспринимал собственные слова — Он, как типичная жертва домашнего насилия, всегда оправдывал мучительницу тем, что у нее в жизни все было не так гладко. Он словно бы выдавал Милане индульгенцию на дурное поведение и обращение с ним, объясняя это перенесенными ею в детстве психологическими и физическими травмами. И с этим ничего не удавалось сделать, никакие методики не работали. С женщинами иногда всё-таки что-то срабатывало. Получалось достучаться, убедить, переключить. Но мужчина в практике попался впервые, потому действовать приходилось интуитивно. И это, к сожалению, пока не приносило ни ощутимых результатов, ни даже крошечных сдвигов. «Ты не устал? Может, полежишь, а я пока позвоню?» «Да, глаза слипаются, Я почти не спал». Тогда отдыхай.